вносили приятную непринужденность во взаимоотношения, повергавшую людей, почтенных в тревогу. Обескураженные мамаши обнаруживали, что их дочерям наносят визиты незнакомые люди, чья родословная никому не неизвестна и которые не имеют при себе рекомендательных письм. И с ужасом замечали, что дочери разрешают этим людям украткой пожимать им руку.